Глава двадцать первая. Зоя улыбнулась. Приятно же, когда удалось помочь человеку. Правда, кажется, он не очень обратил внимание на то, что не позже, чем через полгода мама умрет, но пусть и эти полгода будут наполнены покоем. Парень это заслужил. Работы у Павла сегодня было много. Небольшой дождик, место приметное, все работает на посетителя. Поэтому сегодня Павел практически не подходил к ее столику. Видно было, что он просто летал между столами. А Зоя наслаждалась капучино, глядя в окно. — Простите, у вас не занято? — услышала она мужской голос и повернулась. Рядом стоял мужчина с чашкой кофе и таким же круассаном. Это был тот мужчина, которого она увидела в пятницу в своем видении. — Пожалуйста, присаживайтесь, — ответила Зоя ему. Посидеть спокойно не удалось. Мужчина осторожно разглядывал ее, затем спросил какую-то банальную фразу. Она ответила. Он сказал, что случайно зашел, а тут такой прекрасный кофе готовят. Слово за слово, и они познакомились. На вид ему было лет 55, не более того. Он был остроумным и веселым. Ну и симпатичным. Затем они вышли погулять. Зоя махнула официанту рукой на прощание. Она сразу предупредила Максима, так звали мужчину, что она после прогулки пойдет домой. У нее скопилось много дел, а сегодня суббота. Но Максиму уговорил пройтись немного, так как дождь закончился. «Хочу предупредить, что я не москвичка. Живу здесь на съемной квартире». «Ну, по большому счету и я не москвич. Приехал учиться в университет и так и остался здесь. С женой в разводе. Она решила найти себе более молодого мужчину». Я живу со взрослой дочерью. Мы так разделили наши метры». «Наверное, правильное решение, с одной стороны. Вы можете жениться на женщине, у которой есть свое жилье», ответила Зоя. «Если честно, это практически невозможно. Никто не хочет пускать мужчину на свою территорию, а моя дочь вряд ли потерпит в квартире чужую женщину», вздохнул мужчина. «Значит, никакой личной жизни? Неужели вас уже записали в «старики»?» «Тогда поменяйте квартиру на две однокомнатные», – предложила Зоя. «Нет, дочь выйдет замуж, родит. Ей что, кредит брать на расширение?» – возмутился Максим. «Максим, кто заставляет ее брать кредит? И вообще, вы первый начали этот разговор. Я лично ни на чью квартиру не претендую. У меня есть свои планы решения жилищного вопроса, но он решится не сейчас. Я просто как пример решения вашей ситуации». «Ведь вы не должны доживать свой век один, тем более такой интересный мужчина», спокойно ответила Зоя. После кофе ей было немного зябко, да и погода не способствовала прогулкам. «Да, простите меня, скорее всего, вы правы, но если бы я встретил женщину, ради которой я бы решился на это...» Он многозначительно посмотрел на Зою. «На это нужно решаться до того, как встретите свою женщину». Тогда у вас будет причина встретить такую женщину, — с улыбкой ответила Зоя. Она уже была не рада, что затеяла этот разговор, и сказала, что ей нужно домой, на что Максим напросился ее провожать. Проведя ее до подъезда, он явно напрашивался в гости, но Зоя сказала, что в гости к ней нельзя, так как жилье съемное, не ее. — Ну как же так можно? Что, совсем нельзя никого в гости? Давайте я поговорю сам с вашей хозяйкой настаивал он, но Зоя категорически отказывалась. Но Максим, кажется, не привык слышать слово нет. Какая-то, как он решил лимититься и строит из себя. Он также продрог на улице. Зоя не знала, как ей культурно отправить мужчину домой, а тот ее вежливость принял за кокетство. Тогда ей пришлось мысленно внушать ему: пошел вон, я не желаю тебя видеть. Наконец он смирился. И резко, не прощаясь, ушел. Зоя вздохнула облегченно и поднялась в квартиру. — Что-то ты, Зоя Николаевна, задержалась, — ответил дом на ее привычное. Уважаемый дом, я пришла. Я познакомилась с одним мужчиной. Поболтали с ним, потом прогулялись. Он провел меня к подъезду и очень уж напрашивался ко мне в гости. Я ему объясняю, что мне нельзя, я живу на съемной квартире, а он все равно настаивал. «Пришлось применить немножко свои способности, чтобы он ушел». «Вообще-то очень назойливый тип. Все впечатление о себе испортил», – щебетала Зоя, моя руки и переодеваясь. «Понятно», – только и ответил Дом. Зоя пошла в большую комнату, в которой они чаще всего занимались, села на диван и снова заговорила с Домом. «Уважаемый Дом, почему мне так катастрофически не везет с мужчинами?» Вот смотри, если не брать моего мужа и всех остальных, а взять последний месяц. Я познакомилась с Володей. Я тебе о нем рассказывала. Он мне очень понравился. Так он сразу уехал на три месяца в командировку. Сегодня познакомилась с Максимом. А он оказался каким-то неадекватным. Вот что не так? Дом не отвечал ей минут десять. Зоя уже подумала, что он ее не расслышал. Уже хотела повторить, как услышала следующее. Зоя Николаевна, ты, думаю, не совсем поняла договор аренды, который ты, кстати, подписала. Три года ты живешь в этой квартире, не платишь ни за что, не занимаясь ни ремонтом, ни уборкой. Мы с Лилит и Михейкой помогаем тебе во всем, учим тебя, находим для тебя работу, защищаем, если придет такая необходимость. Ты, в свою очередь, обязуешься не водить сюда посторонних от слова «совсем» и проживать здесь минимум три года. Затем, когда ты всему научишься, ты можешь покинуть эту квартиру в любой момент, но перед этим найти вместо себя замену. Это не обозначает, что ты здесь как в клетке. Ты в любой момент можешь разорвать договор и уйти. В любой момент. Но я предупреждаю, что ты не представляешь, что ждет мага-недоучку в реальной жизни. И разрыв договора с силами после того, что ты добровольно дала слово следовать своему предназначению, не сулит ничего хорошего. Только не прими это как угрозу. Я хочу, чтобы ты все осознала, насколько твои действия могут иметь негативные последствия. Конечно, ты можешь знакомиться, ходить на свидания, но смысл в них, если ты должна три года здесь жить. Обдумай еще раз мои слова, пожалуйста. У тебя есть обязанности как и у любого, обладающего силой. Зоя была сначала ошарашена всем услышанным. Стало страшно, но, поразмыслив, она поняла, что ничего такого в словах дома нет, и он прав. Что же ей бросить все это? Все то, что она выучила, на половине пути? Дом делает для нее максимум, что возможно. За три года она скопит достаточную сумму, чтобы купить какое-то жилье. Зачем ей встречаться с такими, как Максим, тратить на них свою жизнь? Он же ее, она видела, за равную себе не считает. Лучше одной, чем рядом с таким. Уважаемый дом, я была не права. Еще не поняла до конца, что я принадлежу другой жизни. Это событие еще отголоски той жизни, в которой я боялась остаться одна. Как инерция. Но вопрос, а если случится так, что меня заберут в больницу? Или еще что-то со мной случится? Как тогда? Пока ты под нашей защитой, с тобой ничего не случится. И даже если что, это будут обстоятельства непреодолимой силы, над которой ты не имеешь власти. Пока не имеешь. Я поняла, уважаемый дом. Вот сейчас я выпью чаю, успокоюсь, и мы начнем обучение. Надеюсь, больше к этому вопросу возвращаться не будет необходимости. Я тоже так считаю. А три года быстро пролетят. За это время ты ничуть не состаришься, даже немного, надеюсь, помолодеешь, и если будет желание, создашь еще свою семью.